Естественно, что начало торгового промысла балтийских славян должно относиться к тем векам, когда еще Балтийское море славилось только добыванием янтаря. В древнее время не на одном прусском берегу, но его славян в Померании между Данцигом и островом Рюген, где янтарь отличался особенно хорошим качеством. По всей вероятности, янтарная торговля – И была первым основанием для здешней торговой предприимчивости. А плиний свидетельствует, что руководителями этой торговли были Венеты или Генеты Венды. Очень также естественно, что Скандинавский полуостров выступил на торговое поприще гораздо позже. Да притом его жители, даже и во время процветания Ганзы, не особенно были склонны к торговым делам и надеялись больше всего на свои мечи. По этой причине в отношении своего продовольствия они всегда находились в зависимости от южных славянских берегов. Руководствуясь такими соображениями, можно предложить вопрос. Кто из обитателей Балтийского моря первый открыл путь в нашу страну? Кто первый хотя бы по указанию туземцев проехал по Днепру в Черное море и по Волге в Каспийское море. Кому было ближе, податнее и гораздо нужнее открыть этот путь? Нормандская школа вслед за выводами немецкой науки, повсюду следившей только за одними немцами и вовсе не желавшей или не умевшей знать славян, конечно, утвердительно и с видом великой ученой непогрешимости свидетельствует, что этот путь проложен впервые норманами-скандинавами. Норманская школа это решение почитает до того непогрешимым и отнюдь неоспоримым, что не находит надобным даже упомянуть о славянстве хотя бы как о составной силе норманских предприятий. Если же погоден и приводит свидетельство о союзных походах славян со скандинавами, то нисколько не в подтверждение, что предприимчивость – Отвага, неустрашимость скандинавов в равной мере принадлежала и славянам, а в подтверждении только того, что и славяне могли понимать язык норманов и могли с ними как-либо объясняться, живя рядом, в соседстве. Мы уже говорили, что все храброе, отважное, неустрашимое в этом случае отдано норманам, все кроткое, смирное, приписано славянам, Народу исключительно будто бы сидячему, сухопутному. Мореходные подвиги норманов, по словам самой норманской школы, становятся особенно заметными только с IX века. В конце VIII века они только начинаются. Между тем, не говоря о дальних веках, мы достоверно также знаем, что славянское племя – уже в шестом веке занимала безмерную страну от Балтийского поморья до Дона, глубоко на наш север и далеко на Дунайские юга. Было ли естественнее для балтийского славянства знать, что славяне обитают и на Ильмене, и на Днепре, что их страна тоже изобильна потребным товаром, особенно мехами, и что к ним легко проехать от вершины Одры и Вислы подле Карпатских гор и по морю через любую реку, начиная от Вислы, особенно по Неману и по Западной Двине? Таким образом, первые торговые колонии на нашем севере со стороны Балтийских славян должны были появиться очень рано, никак не позже отношений с этой страной других обитателей Балтийского поморья. Если же мы примем во внимание народный характер скандинавов, по преимуществу воинственный, и народный характер славян, по преимуществу земледельческий и торгово-промышленный, то не затруднимся отдать преимущество в открытии и первом заселении нашего севера славянам. Нормандских поселений, ни завоевательных, ни торговых, до самого призвания князей мы в ней не находим. Должно также заметить, что если Славянское поморье в свое время, которое уходит очень далеко, представляло средоточие для северной европейской торговли, и в изобилии было богато всеми земными плодами, то в отношении к его торговому богатству наш Ильминский север и скандинавский берег стояли одинаково, и тот и другой одинаково нуждались в связях с балтийскими славянами, с той разницей, что самим балтийским славянам такие связи по их выгоде представлялись весьма различными. Со скандинавского берега Они никогда не могли получить столько же, сколько от Ильминской стороны. Однако это заставляло их не только проложить прямую собственную дорогу к нашим северным богатствам, но и держать в нашей стране свои колонии, заселять ее своими торговыми дружинами, открывать в ней дальнейшие пути к прибыткам и по свойству всякой торговой промышленности держать весь наш торг исключительно в своих руках. Допустить же то обстоятельство, что балтийские славяне сносились с Ильменем не иначе, как через посредничество скандинавов, будет очень уже нелепо. Славяне со славянами, жившие не только на море, но и на суше по соседству друг с другом, сносятся через дальних заморских соседей скандинавов и для этого переплывают самую пучину моря. Правда, что еще в VI веке готский историк Иорнанд, глава третья, говорит, что жители острова Скандии какие-то светане, вероятно, Птолемеевы, Ставаны, имевшие превосходных лошадей, перевозили к сквозь бесчисленные народы Соболь и меха что прекрасный черный цвет этих мяков прославил даже и имя самого народа. Обыкновенно толкуют по сходству имени, что это были шведы. Но надо знать, что такое был остров Скандия, по разумению Иорнанда. Уже покойный Гильфердинг заметил, что готский историк отчерчивая этнографическую картину острова Скандии, собрал в нее все известные ему имена народов, которые жили вокруг Балтийского моря, так что нет никакой возможности разобрать, какие именно народы населяли, собственно, скандинавский полуостров. Приступая к описанию этого острова, Иорнанд ссылается прямо на Птолемея. И тем объясняет, что это был первый его источник. Он говорит, что остров лежит против устья Вислы, что на востоке, внутри острова, находится очень обширное озеро, из которого, как из чрева, выходит река Бар-Ваг и катится стремительно к океану. Это показание – должно относиться к озеру Венеру и текущей из него на юг в Категат реки Гот. Но на восток от Скандинавии находим самое большое озеро Ладогу, из которого действительно, как из чрева, катит свои воды в океан, то есть финский залив, река Нева. Кроме того, озеро Ладога соединяется с Онежским, рекой Свирью, а от Онежского недалеко течет река Выг, впадающая в немалое также озеро Выг, и из него, как из чрева, снова протекающая в Белое море, в океан. И Нева, и река Выг, сходная даже по имени, вполне также уясняют его картину. Затем он именует народы. В северной части острова живет народ Адогид, у которого солнце не заходит летом и не восходит зимой в продолжение сорока дней. Адогид созвучно нашей Ладоге и ладожанам арабских писателей. Это народ самый северный, какой только был известен Иорнанду. На том же острове, говорит он, есть другие народы, крефенны, числом три. Они не занимаются земледелием. Там живут также Светане, Суэтанс, иначе пишется Сувуэнс, Субвеанс, Суабени. Славяне под вопросом, о которых мы упоминали, и которая без сомнения есть Птолемеевы ставания. За ними идет множество различных народов: Теостес, Чудь, Ваготы, Бергио, Борнгольм, Галлин, Эланд, Аланд, Леотида, Лютичи и так далее. Здесь слышатся и Вагры, и Юты, и Руги. И винды велеты, и снова светиды суетиди, которых, естественно, наконец, принять за шведов, ибо так их имя писали впоследствии. Во всяком случае, светане и светиды два различных народа и напрасно соединяют их в одно имя шведов, вообще знаменитый остров Скандия и Орнанда должен, по его указаниям, обнимать пространство от пределов датского полуострова и почти до Белого моря. Причем устье Вислы придется в действительности против середины такого острова. По этой причине Иорнанд очень справедливо называет свой остров Скандия «фабрикой племен и резервуаром народов», Откуда вышли и его знаменитые готы, как и все другие знаменитые народы? Видимо, историк не имел прямых сведений об этом севере и описал его частично по книгам, частично по рассказам из десятых рук, отчего у него явилась смешанная этнографическая толпа, в которой не разберешь, где кто стоит. Для нас в этом описании ясно одно, что скандинавы в то время не занимали важной роли, мало были известны, и что известность ильменских славян, как торговцев мехами, существовала уже тогда вместе со сведениями о пути через их страну, может быть и в Белое море, на что, впрочем, указывает еще Маркиан Гераклейский. Писатель IV века. В высшей степени важно для нас показание Иорнанда, что святания посредством торговли доставляли свои меха к римлянам. Каким путем шли эти меха? Несомненно, или через Вислу, или через Одар, и, следовательно, через землю Венедов, балтийских славян. О множестве хороших лошадей в стране вендов упоминается в житиях святого Оттона, а Кледен говорит, что турингские лошади прославились необыкновенной красотой, быстротой и крепостью, потому что венды старались улучшить свои породы породами восточными. Во всяком случае, свидетельство Иорнанда уже тем драгоценно что указывает на меховую торговлю севера с римским югом, которая идет через руки славян. Это вполне и утверждает наше предположение, что не скандинавы, а балтийские славяне были первыми колонизаторами нашей страны. Впрочем, лучше всего эта древнейшая колонизация раскрывается в именах самих колоний, в именах мест и рек. Затем является очень примечательным и то обстоятельство, что арабские писатели, рассказывая о западных странах, очень хорошо знают именно западных славян и вовсе не знают скандинавов-норманов. Это точно также наводит на мысль, что известная арабам Русь и славяне нашей страны передававшие им сведения о варягах, тоже больше всего знали только варягов-славян, которых даже называли славянами славян, то есть знаменитейшими из всех славян, против чего немецкая школа, всегда понимая варягов как только одних, только норманов, в лице Френа замечает, невозможно, чтобы автор Демешкин Хотел это сказать и почитал варягов славянским племенем. Но Гедеонов очень ясно доказал, что это очень возможно. Примечание. Гедеонов. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Санкт-Петербург, 1862 год, страница 149. Конец примечания.